Глава п а я Юджи практикует магию в саду, проявляя симптомы ч у н и б ё Примещание чтеца. ч у н и б ё Синдром восьмиклассника. Описание детей подросткового возраста, имеющие идеи величия и переоценивающие себя и свое значение в мире, например, убежденных в обладании особыми скрытыми способностями или знаниями, которые могут поставить под угрозу мировой порядок и тому подобное. На следующий день, после того, как авантюристы отправились в город. Моё задание принято. Мне надо поблагодарить и х на форуме. Всё идёт хорошо. Просто отлично! Продолжая улыбаться, Юджи ходил вокруг дома вместе с Катару. Они удалялись от дома ровно на такое расстояние, чтобы суметь в случае опасности быстро укрыться в доме и при этом иметь возможность собирать еду. Катару постоянно к чему-то принюхивалась. и метил территорию. Похоже, она пытается затереть таким образом запахи прошедших тут людей. Алиса о стала сидеть ь с дома. Ладно, авантюристы отправились на юг. Если предположить, что город стоит на реке, то поскольку река расположена к западу от дома, то я д у м а ю что не направится на запад. Юджи рубил топориком, при этом продолжая сравнивать пути на юг и на запад. Одновременно собирая еду. Они сказали, что потребуется три дня. Я прошагал только два дня и три ночи. Если бы я не повернул назад тогда, а пошёл бы дальше, то, возможно, я увидел бы город ещё прошлым летом. Из задумчивости Юджи вывел а Катару. Что за дела? Мы же тогда бы не спасли Алису, верно? Как бы г о в о р и л Катару. Но Юджи всё равно не понимает, что она хочет сказать. Так что он просто потрепал её по голове. Мы сумели собрать только травы. Но нам надо уже возвращаться, Катару, поскольку в последнее время по лесу ходят люди с оружием. Вау, Да-да, нам надо быть более осторожными. Катару гавкнула в ответ на слова Юджи и, развернувшись назад, повела его обратно к дому. Похоже, Юджи наконец-то начал с е б я д а в а т ь отчёт об окружающих опасностях. После того, как был закончен утренний сбор трав, наступило После обеденное время Юджи вышел в сад и по какой-то непонятной причине начал принимать странные позы. Алиса в это время спала, которая лежала рядом с ней. Левая рука Юджи обхватила правое запястье, которое было вытянуто вперед. Направив таким образом руку вперед, Юджи издал громкий крик. «Согласно с договору с магом леса Юджи...» О, огонь подземелья, огонь запечатывающий, который боятся даже боги. Соберись же в моей правой реке, дай мне силу, способную сокрушить моих врагов. Появись, шестой к р у к ада, сжигающий ад! Похоже, у него снова синдром Чунибьо. Естественно, никакого огня из руки у него так и не появилось. И вообще, почему сначала о р е т о подземелье, а затем обращается к аду? И потом, о каких врагах он вообще говорит? Какой же убогий текст призыва? «Братик Юджи, а что ты делаешь, стоя в такой странной позе?» Похоже, Алиса всё это видела. Алиса проснулась после своего послеобеденного сна и вышла в сад в поисках Юджи, который, который также вышел вместе с ней, смотрел на Юджи с осуждающим взглядом. «Да чего ты вообще тут творишь?» Как бы говорил Катару. «О, Алиса, ты уже встала?» «Да знаешь, я т о т магию практиковал, все же меня же назвали господином лесным магом!» Южи сказал это, все гордо выпить в грудь. Он вообще хоть о чем-то думает? Стоило кому-то ошибочно назвать его магом, и он сразу начал важничать. не да, м а г и е он пользоваться не может. Алиса с удивленным выражением на лице смотрит на Южи. д «А а разве для того, чтобы делать магию, не надо, чтобы было в ж и в о т и к е тепло, затем... Хм, а затем, эй, и она появляется. Алиса положила свою л о д о н ь ниже пупка, затем помахала рукой в воздухе, говоря, эй, демонстрируя все это Юджи. Да, но ну знаешь, Алиса, это же не так круто выглядит, верно? И потом, если оформить магию слова, то она станет еще мощнее. Хочешь потренироваться со мной? Да, Алиса хочет попробовать. Тогда я буду практиковаться в магии воды, а Алиса в чем захочет? Но ну, не повторяй за мной, Алиса должна сама все придумать, окей? Даже не чувствуя никакого смущения, он начал а затягивать Алису в пучины чунибья. Водный дух Ундины, водные духи Ундины, ваш друг маг леса Юджи умоляет вас. Покажите свою милость и пролейтесь испепеляющим дождем на эту землю. Испепеляющий дождь! В этот раз он взывает к духам. Конечно же, ни одного духа, с которым он был бы дружен, он не знает. Магия таким образом не получилась. э um, э um, красный и горячий, большой огонь, приди! Алиса подняла обе свои руки разом, и затем, как и с е й направила свои руки спереди от своего тела. И магия появилась. Ярко светящийся шар. Излучающий тепло огромный шар, размером с голову Алисы, вылетел вперёд и взорвался в центре сада. х е получилось, он такой большой, просто удивительно, братик Юджи. Говоря всё это, Алиса радостно подпрыгивала на месте. Юджи стоит о г о р о ш е н н ы й смотря на центр сада, где трава полностью выгорела. От тех огненных шаров, которые Алиса делала ранее, этот огненный шар совершенно отличался. «Нет, это же я, Маклеса. Тот большой парень жесток сказал. Так что, естественно, я знаю магии. И вообще, это всё из-за того, что я тут недавно говорил. Просто заклятие проявилось с одержкой. Да, наверное, всё-таки есть. Но с другой стороны, и расстраивать а л е с у нельзя», — п р о б о р м о т а л он. «Нет, даже Юджи понимает, что всё это не так. Просто он в очередной раз пытается сбежать от реальности». «Сестрёнка просто удивительная», – как бы говорила Катару, теряясь своим телом об Алису. Продолжая радостно смеяться, Алиса присела и вхотела руками Катару за шею. «Тут вот нужно сделать животики т и п л а о т о сказать «Эй, и ты сможешь использовать магию», – сказала Алиса, поместив свою руку на живот Катару. Похоже, она пытается её научить магию. Если не считать Юджи, который всё ещё и н ф и ц и р о в а н вирусом Ченебьё, – Это была такая приятная семейная сцена. В саду семьи Ходжа было одинокое 28-летнее дерево Сакуры. Её большие ветки, казалось, достигали небес, и в этом году её ветки снова украсились множеством цветов. Уже год прошёл с того момента, как Юджи и его дом перенеслись в иной мир. Юджи, Катару и Алиса, два человека и одно животное сумели пережить зиму. И как бы... Знаменуя конец мирной и спокойной жизни, когда Сакура полностью расцвела, случилось новое происшествие.